Глава вторая. Потайная дверь в кабинете императора отворилась, и в комнату, освещенную лишь пламенем свечи, вошел человек, сразу же направившийся к сидящему за столом Михаилу. Император работал. Он яростно чиркал в документе, который принес совсем недавно секретарь на подпись. «Идиоты!» — резюмировал он, поставив резолюцию переделать, и посмотрел на человека, застывшего перед столом. «Что удалось выяснить? Павел хотел свергнуть меня, чтобы самому надеть корону?» «Вы не поверите, ваше величество, но ваш дядя вовсе не хотел становиться императором. Наоборот, он использовал все имеющиеся у него ресурсы, чтобы после вашего добровольного отречения от престола никто больше не надел короны. Как оказалось, он был фанатом демократической формы правления». Трагедия в поезде и многочисленные покушения на Вольфа — все это должно было заставить кланы взбунтоваться и погрузить страну в гражданскую войну. На деньги Вольфов, разумеется. Император бросил ручку, которую крутил до этого момента в руке на стол. Разумеется. Подоров, а это был именно он, сдержанно кивнул. Мы нашли у него в сейфе готовое отречение за себя и своего сына, а также документы, подтверждающие его связь со снеженными с генералом Рыськовым, которым жаждет заняться Керн, а также подтверждающие им сторонние команды для нападения на поезд. Вот только по нападению на Вольфа и Константина Керна возле ворот школы не нашли подтверждения. «Дядя, дядя...» Император встал и подошел к окну. «Что тебе спокойно не сиделось?» Васька поэтому примчался с выпученными глазами. Узнал, что ни при каких раскладах не стал бы императором, если бы его отец добился своего? Фактически да. Его высочество сработало, как говорится, на опережение. Может быть, есть что-то еще, но большинство документов нам недоступно. Они, если судить, по заметкам в личном дневнике Павла хранились у Снеженных. А там сейчас Ушакова и Стоянова обосновались. Я, конечно, могу их изъять, предъявив ордер, но сомневаюсь, что они лежат на видном месте. Их нужно искать, а для этого необходимо получить разрешение у Керна. А я сомневаюсь, что он его даст, учитывая тот факт, что мы его держим в тюрьме». «Это не критично. Все равно общая картина у нас наконец-то начала складываться. Бумаг Павла вам за глаза хватит пока, а потом попытаешься с Константином договориться». «По моим сведениям, вы ладите. Что в доме делает Стоянова?» «Анна Стоянова, по подсказке Егора Ушакова, пытается составить план будущих работ по переделке дома, пока ее жених временно недоступен». «Как она отнеслась к тому, что ее будущий муж убийца?» «Император повернулся к Подорову. Сейчас, когда свет свечи освещал его лицо под определенным углом, было видно, как он постарел». «По-моему, Анна в восторге». Подоров продолжал сохранять невозмутимость. «Может быть, убрать ее из списка нежелательных для посещения лиц?» «Нет», — коротко сказал император. «Воздержания тоже периодически полезны. Что-то еще?» «Некоторые детали, неуловимый флер, всплывающие то тут, то там, незначительные подробности, наводят меня на мысль, что в запудривании мозгов великого князя могли принять участие внешние силы». «Кто именно?» Император нахмурился только этого ему не хватало на фоне всех остальных проблем. «Я не знаю, это всего лишь догадки. Как только я сумею добыть хоть одно доказательство, то сразу же сообщу», — ответил Подоров. «Как Константин?» Император не смог сдержать любопытство. Он практически был уверен, что Керн-младший — его внук, вот только с доказательствами опять-таки была напряженка. «Ему скучно», — лаконично ответил Подоров и улыбнулся краешками губ. «Ничего». В его возрасте полезно иногда поскучать». Император потер шею и направился к столу. «Если появятся новости, сразу же, днем или ночью докладывай. Не нравится мне вся эта история. Я просто чувствую, что она нам еще ой как аукнется. Слушаюсь, Ваше Величество». И Подоров снова направился к потайной двери, откуда недавно вышел. Император уже мало кому доверял и не хотел, чтобы о его регулярных встречах с главой службы безопасности стало кому-то известно. «Матвей?» Подоров остановился и вопросительно взглянул на Михаила. «У меня к тебе личная просьба». Он на секунду задумался, а потом продолжил. Незадолго до гибели Виталий ездил в горы с компанией друзей. Всего тогда собралось человек пятнадцать безбашенной молодежи. Вот только я подзабыл уже детали. «Не мог бы ты разузнать подробности этого путешествия? Иногда старикам приходит блажь в голову, узнать о своих погибших детях побольше. В этой компании точно был Сергей Лейманов, это я помню. попробуй начать расследование с него». «Хорошо. Если это личная просьба, значит, я буду исполнять ее как частное лицо». Подоров вышел из кабинета, даже не скрывая удивления от этой просьбы. «Раньше император никогда такими вещами не интересовался». Виталий, насколько помнил Матвей, часто устраивал разные увеселительные прогулки. Наверное, именно эта поездка чем-то отличалась от других, и вот это-то ему и предстояло выяснить. «Почему всегда, когда я к тебе прихожу, ты дрыхнешь?» Я приоткрыл один глаз и посмотрел на возмущенного Вольфа, который стоял надо мной, сверкая глазами. «Неужели получить разрешение на то, чтобы меня посетить, настолько просто?» Я сел и потянулся. Егор еще не пришел с обещанными вещами. Я же, встав ни свет ни заря, потому что выспался, наверное, на полгода вперед, уже провел две полноценные тренировки. Сейчас раздумывал на тему, а не пойти ли мне на третий заход. И тут появился Вольф, да еще с таким видом, словно не в тюрьму ко мне пришел, а домой. Какое разрешение? Вольф нахмурился, отошел от кровати, выложил на стол стопку документов и сел на один из двух стульев, находящихся в комнате, которую я все еще не мог назвать камерой. Ушаков показал, где тебя держат. Я подошел к охраннику, сказал, что это жизненно необходимо, и меня пропустили. «Нет, это точно дар такой интересный, потому что как-то по-другому я не могу объяснить, как тебе удается везде пролазить без мыла». Я развел руками и сел на соседний стул. «Что это?» Я ткнул пальцем в бумаге. «Договоры. Много разных договоров», — язвительно ответил Вольф. «Нам нужно не просто выпускать наши прекрасные телефоны, но и продавать их. А для этого необходимы магазины. Вот это предварительные договоры о купле готовых зданий, а также о строительствах в разных городах и весях нашей необъятной. Я лично думаю, что нам нужны фирменные магазины, ассортимент которых мы будем постепенно расширять. Что думаешь ты, я не знаю, потому что ты даже в тюрьму загремел, лишь бы не работать». «Да?» Я смотрел на него широко раскрытыми глазами, потому что складывалось впечатление, что Вольф сам верит в то, о чем сейчас говорит. «Ну, конечно!» — он всплеснул руками. «А как еще объяснить то, что ты был так неаккуратен? Нужно было не так демонстративно все проворачивать, хотя бы не на глазах у императора. Вы в некоторых мнениях с Егором Ушаковым удивительно сходитесь», — саркастично ответил я, беря верхнюю в довольно приличной стопке бумаг. «С чем именно я схожусь во мнении с этим кренделем?» В моей камере стало заметно теснее, когда в нее еще и Егор зашел. «В том, что мне надо было как-нибудь незаметно порнуть Павла в сердце, а потом сказать, что он упал, потому что его удар хватил прямо на нож», — ответил я Егору, откидываясь на стуле и скрещивая руки на груди. «Ну, я примерно так и говорил», — пожал плечами Егор. «Вот видишь, даже тебе приходят в голову здравые мысли, когда ты желаешь голову по назначению применять». «Только что, уже теперь ветер поднимать, что сделано, то сделано». «Так». Он уставился на Вольфа, словно до него только что дошло, что тот тоже находится в камере. «Я что, пропустил тот момент, когда к заключенным перестали пускать всего одного посетителя за раз? Охрана разрешила тебе закатывать вечеринки?» «Ну, как тебе сказать», — протянул я, глядя при этом на Вольфа. «Вот этот тип на самом деле может пройти даже в женскую туалетную комнату, когда там полно дам, и мало кто задастся вопросом, как». «Как ему это удается?» «Все это весьма странно», — протянул Ушаков. «А тебя точно хотели убить несколько раз из-за политических мотивов?» — спросил он у Юрки. Вольф не успел ему ответить, потому что в этот момент в комнату заглянул запыхавшийся охранник. «Господин Вольф, прошу на выход. К заключенным допускается только один посетитель, и только со специальным разрешением пропуском», — скороговоркой проговорил он. Пока охранник пытался разрулить случившееся недоразумение, Вольф задумчиво разглядывал его, как особо редкий вид насекомого. Но спорить не стал, а поднялся со стула и направился к двери. Уже подходя к карке, он внезапно обернулся ко мне. «Только не думай, что избавился от меня. Завтра я вернусь и очень надеюсь, что к тому времени ты успеешь ознакомиться со всеми этими бумагами и принять правильное решение». Мы все, включая охранников, вздрогнули, потому что то, что говорил Вольф, больше напоминало угрозу. Когда вслед за Вольфом ушел охранник, Егор задумчиво протянул. «Может, деда Андрея попросить, чтобы он надавил на кого следует, и у Вольфа забрали разрешение на посещение?» «Думаешь, Юрку это остановит?» Я усмехнулся. «И, кстати, у него нет никаких разрешений». «Как это нет?» Вот теперь Егор выглядел по-настоящему изумленным. «А вот так. Нет, и все тут. Он даже не в курсе, что какие-то там разрешения надо у кого-то получать. Его и так пропустили. Так что запреты только доставят неудобства прадеду, а по сути ничего не изменят» и не спрашивай меня, как у него это выходит, потому что я сам постоянно теряюсь в догадках. С этими словами я сгреб принесенные Вольфом планы в пакет. Не буду я ни во что вникать, все равно, если процесс не контролировать лично, чтобы я не решил, Вольф все равно сделает по-своему, а потом будет постоянно повторять, что мы же вместе решили, и чем это я сейчас недоволен». М «Да, не знал, что Вольф такая уникальная личность. Егор потер подбородок, на котором уже проступила щетина». «Хорошо, что я блондин. Моя щетина светлая и растет гораздо медленнее, чем у брюнетов. И о чем только мы не узнаем совершенно случайно». «Чаще всего, банально подслушав», — закончил я за него фразу. «Аминь», — кивнул Егор и подтащил ко мне поближе сумку. «Вот, как и обещал, приволок тебе немного вещичек, которые помогут не рехнуться в этих четырех стенах. Но прежде, как приличный почтовый голубь, я хочу рассказать тебе последние новости». В этот момент раздался громкий треск, и в комнате появился паразит. Выглядел он вполне здоровым, вот только в том месте, где черное тельце пронзил клинок, шерсть была выбрита, что сильно выделялось на темной шкурке. Эм. Я завис, глядя во все глаза на кота. А разве сюда можно телепортироваться? Конечно же нет, Егор закатил глаза. Но, собственно, это та самая первая новость, которую я хотел передать. Кот поправился и, судя по всему, обрел новую способность. Его, по всей видимости, так сильно впечатлило то, что он, бедолага, не мог свободно передвигаться в своей обычной манере, что выработал в себе каким-то волшебным образом способность, позволяющую ему игнорировать все искусственные препятствия, вроде антимагических куполов. «Прорыв периметра!» — в комнату с воплем ворвался тот самый охранник, который прошляпил Вольфа. «Прорыв!» «Это что, кот? Откуда тут кот?» Он уставился во все глаза на паразита. «Это и есть твой прорыв!» — достаточно внятно произнес Егор. «Я понятия не имею, каким образом ты, приятель, будешь пытаться этому коту запрещать перемещаться туда, куда он хочет». «Я сообщу начальству!» – пробурчал охранник. «А вот это правильное решение!» – кивнул одобрительно Егор. Охранник в очередной раз ушел, а Ушаков проговорил, глядя ему вслед. «Не понимаю, он новенький, что ли? Такие странные вопросы задает, кого попало без необходимых бумаг пропускает». «Знаешь, я не могу ответить на твои вопросы, поэтому мне плевать на то, новенький он или хорошо сохранившийся старенький», ответил я, наглаживая паразита, который все-таки больше бравировал, но на самом деле чувствовал себя не слишком хорошо, потому что лежал у меня на коленях и практически не двигался, только мурчал. «Хотя в чем-то ты прав, это не выглядит слишком нормальным». «Ладно, хрен с ним, что там у тебя еще за новости?» «Твой дед не столь бодр, как кот, его даже положили в центральную клинику». «Дыра, конечно, та еще, но хирурги очень хорошие. Павел, как оказалось, повредил ему голосовые связки, и теперь необходимо провести несколько операций». Я нахмурился. Все-таки тот порез на шее оказался гораздо глубже, чем я с самого начала предположил. «Что с Назаром Борисовичем?» — хмуро спросил я. «Дворецкий жив и даже почти здоров, не считая надорванной связки в плече, куда попала пуля». «Он составляет компанию твоему деду и следит, чтобы тот не кидал супчики в персонал и не щупал медсестричек за задницы». Егор хмыкнул. «Да, Аньке запретили тебя навещать. Наверное, побоялись, что вы начнете безобразничать и доведете остальных заключенных до нервного срыва». И как она отреагировала? Я почесал паразита за ушком. «Плохо. Но, к счастью для всех, я оказался рядом и заткнул ее, подбросив до дома снеженных. Пускай планированием ремонта занимается. Женщины это любят». Видя, что я напрягся, Егор добавил, «Я помню про опасность, поэтому с ней всегда три моих человека находятся». «Спасибо». Я поблагодарил совершенно искренне, но Егор только махнул рукой. «Ладно, разбирайся тут с моими подарочками, я загляну, пожалуй, к начальнику охраны. Предупрежу насчет кота. Да парнем этим поинтересуюсь, что-то слишком он мне подозрительным кажется». Я пожал ему руку, и Егор вышел, оставив меня наедине с паразитом и сумкой, Насчет охранника я был с ним полностью согласен, вот только в отличие от Ушакова, не мог даже к начальнику охраны сходить, поэтому оставалось надеяться на то, что Егор справится. Как-то я часто забывал, что за внешним раздолбайством и молодостью скрывается уже вполне опытный командир довольно крупной частной армии, которого натаскивали специально на эту должность. «Так, посмотрим, что ты мне принес». Я открыл сумку, И вытащил пустую тетрадь, набор ручек, несколько книг, которые он, похоже, сгреб не глядя. Хорошо еще, что из моей комнаты. Я их хотя бы специально для чтения из библиотеки отбирал. И телефон. Как только я вытащил телефон, он сразу же зазвонил, будто звонящий ждал специально этого момента. Номер был мне незнаком. «Керн», — ответил я, приняв вызов. «Это вас беспокоит главный редактор вашей газеты, Константин Витальевич. Я хочу сообщить, что аккредитация наконец-то получена». «И завтра планируется к выпуску обширный номер. Вы его будете проверять?» «Каким образом вы это себе представляете?» «Холодно», — ответил я. «Только не говорите, что не знаете о моем теперешнем положении. Знаю, поэтому и звоню, чтобы уточнить. Если бы не это, то я просто прислал бы макет с курьером. В таком случае, как вам передать выпуск?» «Если сможете, то через Егора Ушакова», — немного подумав, — ответил я. «Хорошо, я постараюсь с ним связаться». И он отключился... А я все никак не мог вспомнить, как же его зовут. Только я хотел положить телефон на стол, как он снова зазвонил. Кажется, скоро я начну вспоминать о временах моей жуткой скуки с ностальгией. «Керн!» «Константин Витальевич!» Снова незнакомый номер и с трудом узнаваемый голос. Все-таки трубка сильно искажала реальные голоса. «Это Тихон, начальник третьей лаборатории артефакторики!» «Здравствуй, Тихон, не узнал, богатым будешь!» Я улыбнулся, хотя звонивший меня не видел. «Ваши бы слова до главбуху в уши!» Тихон хохотнул, оставив меня недоумевать, что же такого смешного я только что сказал. «Но я звоню не для того, чтобы намекнуть о премии, боже упаси. Я звоню, чтобы сообщить о том, что ваш прибор для просматривания мыслей готов. Мы даже сумели выделить магический поток и перенаправить его в пространство. Грубо говоря, при определенных настройках поток воспоминаний можно будет транслировать на экран». И их сможет посмотреть много человек одновременно. Или же кто-то один конкретный. «Тихон, я тебе перезвоню». И я отключился, переваривая новость. Вот что мне нужно было для оправдания. С моей стороны было прекрасно видно, что Павел пытался покончить с дедом. А самое главное, я мог показать тот поток бреда, который изливался из его рта на деда, в котором он фактически признавался в заговоре против племянника. Вот только как мне его проверить, если я отрезан от даров?